Она подняла глаза и увидела парящего на десятиметровой высоте гигантского орла, занявшего боевую позицию на фоне неба. В следующее мгновение их оглушил внутряной рык. Казалось, что он вырывается прямо из земных глубин. Диана устремила взгляд туда, где впала в транс ее мать. Среди безбрежного моря травы стоял на задних лапах огромный медведь бурый гризли двухметрового роста. Его шкура переливалась тысячами оттенков, на спине выступала могучая холка, маленькие черные глазки украшали непроницаемо надменную темную морду. «Самка», — безошибочно определила Диана. Медведица выгнула спину и зарычала, давая понять, что отныне Все и вся в тайге должны опасаться ее гнева. Диана не чувствовала ни страха, ни паники. Эти чувства остались за чертой. Она повернулась туда, где растворился в зелени поль Саше. Она искала глазами не старого Дэнди, а ощетинившийся загривок волка «Канис лупус Кампестрис, типичного обитателя сибирской тайги — Она ничего не увидела, но почувствовала. Такое часто случалось с ней во время научных экспедиций, как изменился воздух. Запах охоты, жадного голодного напряжения постепенно заполнял собой пространство и время. Слева послышался шорох, и Диана увидела изготовившегося для нападения волка. Могучая черно-белая грудь ходила ходуном, вытянутая морда рассекала траву, узкие глаза горели зеленым огнем. Диана схватила Джувани за руку и увлекла за собой. Они бежали по поляне прочь от здания лаборатории. Внезапно земля ушла у них из-под ног, и они покатились по крутому склону, обдираясь о камни, пока не приземлились на рыхлую землю. Диана начала ощупывать траву, она потеряла очки. Джованни был занят тем же, и эта простая деталь потрясла ее. Два жалких человечка, подслеповатые, грязные, уязвимые, против животных, наделенных сверхъестественной силой. Она, наконец, нашла очки, нацепила их на нос и поняла, что волк исчез. Охотник на время отпустил свою добычу. Джованни в ужасе пробормотал. «Что происходит? Боже, что это такое?» Диана прикидывала расстояние до места, где ее мать шагнула за последний предел. Метров четыреста прямо на запад. «Рискованно, но другого решения нет». «Подожди меня тут!» — приказала она и начала подниматься, цепляясь за корни. «И речи быть не может!» — бросил Джованни и пополз следом. Оказавшись наверху, они нырнули в заросли. Диана не слишком хорошо ориентировалась, но воспоминания медведя подстегивала память. Они доползли до места, где свершилось превращение. Диана нашла в траве одежду матери и без труда обнаружила «Глок», 45-й калибр. Она вытащила обойму. В ней оказалось 15 пуль. Одна была в стволе. Искать оружие остальных участников схватки было слишком опасно. Они вернулись назад и снова укрылись за земляным склоном. Диана пыталась проанализировать ситуацию. Их было трое. Три хищника, ведомые охотничьим инстинктом трое могучих убийц, наделенные суперинтуицией, восприимчивые, всеведущие, идеально приспособленные к природной среде. Да что там приспособленные, они и есть природа. Подчиняются ее законам, чувствуют ее ритмы, живут в унисон с ней. Природа и есть их сущность. Она повернулась к итальянцу. «Вот что, Джованни, мы сможем спастись, только если перестанем воспринимать окружающую среду как люди. Понимаешь?» «Нет». «Единого леса не существует», — продолжила она. «Лесов ровно столько же, сколько видов животных». «Каждое животное воспринимает пространство, анализирует его» кроит под себя, под свои нужды, под собственное восприятие. Каждое животное выстраивает вокруг себя собственный мир и не видит ничего за его пределами. Этологи называют это Umwelt — «окружающий мир». Чтобы спасти свою шкуру, мы должны помнить про Umwelt — «медведя, волка и орла». «Их умвелд — истинное поле боя, а вовсе не тот пейзаж, который мы воспринимаем с помощью наших пяти чувств, ясно?» «Но... но мы ничего не знаем, а...» Диана не удержалась от горделивой улыбки. Как давно она изучает эти механизмы? Как глубоко проникла в тайный систем восприятий и стратегии столкновения? Она подставила лицо ледяному ветру, и принялась обрисовывать Джованни профиль каждого противника. Орел. Всевидящая птица. Телескопический глаз позволяет максимально увеличивать предметы. Пролетая над лесом на высоте 100 метров, он способен сфокусироваться на крошечном грызуне и приблизить его изображение таким образом, чтобы оно заняло всю площадь сетчатки в этот момент происходит еще одно чудо. Острота зрения позволяет орлу вести цель, находящуюся прямо по курсу, и готовится схватить добычу когтями. Фантастический до трех метров размах крыльев дает орлу возможность пикировать на добычу на скорости 80 км в час, а подлетев совсем близко, в доли секунды практически бесшумно сбрасывать ее до нуля. Клюв и когти птицы в мгновение ока вонзаются в хребет жертвы, так что та даже не успевает понять, что умирает. Единственное слабое место крылатого хищника — его зависимость от света. Глаз орла имеет очень большую глубину, что затемняет поле его зрения и позволяет видеть только при полной освещенности. Значит, птица нападет днем. Как только начнет смеркаться, бой для него закончится. Это жалкое утешение, потому что до темноты ничто и никто не укроется от его острого взгляда.